23. В паутине миров. У Линетар не ошиблась. Наместник находился в игре. Более того, Коста похоже, был извещен о моем появлении, так как ждал возле входа в свой металлический шатер. «Кенту духу, Лэнг Камар!» На мое витиеватое и теплое приветствие огромный мохнатый Гэгхо ответил стандартные фразы вежливости, официальные и холодные. «Извини, не приглашая войти. У меня там полный бедлам. Даже присесть негде. Складываю упаковываю вещи. Завтра утром переезжаю в более подобающее наместнику планеты жилище. Хотя немного жаль, мне тут нравилось. Я всегда любил одиночество. Тишина, никто не лезет лишний раз с вопросами. Лишь из лабиринта иногда выпадали новички, испуганные, растерянные. Меня это зрелище всегда забавляло». Костодыш замолчал. и недовольно зарычал, так как из-за прикрытой двери, утопленного в землю металлического шатра, раздался звон чего-то упавшего и разбившегося. Судя по всему, наместник в столь поздний час был не один. У него ночной гость или гости? Рухнула неаккуратно поставленная коробка. Неуклюже попытался оправдаться Косте Дыш. «Я же говорю, складываю вещи. Излишнее любопытство не моя черта». Я уважаю чужие тайны и стараюсь не лезть не в свое дело. Но тут уж слишком пикантно складывалась ситуация. Жених Уленетар, ожидающий от моей подруги многомиллионное приданное, ночью принимал кого-то неизвестного в своем скрытом в лесу жилище. И я не удержался. Навык сканирования повышен до 50 уровня. Я ожидал на миникарте отметку от чего угодно и кого угодно, но все же не такой отклик на сканирование. «Женщина. Человек. Медик 62-го уровня». э Человек. Медик. Женщина. Причем, похоже, скрывающийся, поскольку дипломат очень не хотел афишировать ее присутствие у себя дома. «Я так понимаю, там Ирина?» — задал я прямой вопрос. Вместо ответа Коста Дыхш предложил мне прогуляться. Мол, Лэн Камар поговорим во время ночной прогулки. «Что? Ночь? Опасный лес рядом?» которым неизвестная, так и неидентифицированная тварь регулярно поедала лесорубов, предложение выйти за кольцо ярких фонарей и охранных систем вокруг жилища и уйти в опасную темноту было настолько нелогичным и нелепым, что я согласился. Лишь призвал малого дрона реликтов спуститься ниже и охранять. Мы отошли шагов на 200 от жилища дипломата Гекхо, прежде чем Коста Дыхш ответил на заданный вопрос. «Да, это твоя знакомая, Ирина». Сейчас она беглянка из фракции Хуман-8». Видя на моем лице непонимание и готовность задавать множество вопросов, наместник продолжил. «Человеческая женщина пришла ко мне двое суток назад, напуганная и растерянная. Она попросила убежище. Ирина считает себя околдованной и подло использованной против своей воли. Она не желает общаться ни с одной из человеческих фракций. Знаю, что в твоем мире ее обвиняют в чудовищных преступлениях. Но тут, в игре, Ирина находится под защитой Гекхо. Завтра я заберу ее с собой в космопорт. Пристрою на какой-нибудь звездолет или в одну из научных лабораторий Гекхо тут на планете. Ей помогут со сменой фракции и переносом физического тела в безопасное место. Множество вопросов сразу же зародилось в моей голове. Но главный из них — как Ирина вошла в игру. В последний раз ее видели в канадском посольстве в Москве, Где она нашла верткапсулу? Судя по срокам, Ирина вполне могла уже перейти в североамериканскую фракцию. Но тогда почему ее персонаж находится тут, в столичной ноде? Однако я понял, что расспрашивать и спорить тут бесполезно. Гекху обычно не вмешиваются в конфликты своих вассалов, но гарантия защиты от великой космической расы для нодыли или конкретного человека вовсе не пустой звук. Поэтому я сменил тему беседы, и во всех подробностях рассказал о мирном договоре и своем общении с прелатами Тайлакса. При этом не стал сглаживать острые углы и транслировал слова представителей свора Милейфатов о том, что в прошлом, после истечения тонкой безопасности, Гекхо не всегда оберегали своих вассалов, а иногда и вовсе присваивали понравившуюся планету себе. Передало опасения того, что удаленная от основных территорий Гекхо планета, какой является Земля, едва ли может быть надежно защищена. Что же, Лен Камар, раз пошли настолько серьезные и прямые вопросы, давай поговорим на чистоту. Примера из прошлого комментировать не стану. Что было, то было. С тех пор много поколений сменилось. Но сейчас ситуация для Земли тревожная. От изначального срока безопасности планеты осталась половина. При этом внешняя обстановка пугающая. Идет галактическая война между великими космическими расами. А военные позиции Гекхо в этом секторе космоса достаточно скромные. На наше счастье, свора милейфатов вынуждена была переключить свое внимание на мейлонцев, что дало возможность Гекхо оправиться от потери получить подкрепление. Интересно, интересно. Запрошенная Кунг-Вайт шишишем подкреплением прибыла. Да и полученная подробная карта позиций милейфатов должна помочь руководителю второго ударного флота. Дела у флотоводца Гекхо постепенно налаживались. что было на руку и нашей земле. Но я не упустил возможности уточнить. То есть основные сражения идут между милонцами и милийфатами? И кто побеждает? Дипломат недовольно зарычал. Мои слова его почему-то задели. Сражения идут повсюду. У хо множество флотов. И второй ударный кунг Вайтшишиша, который ты видел, далеко не единственный. Где-то ситуация на фронтах более благоприятная, где-то менее. Но никто не может сказать, что Гекху отлынивают от большой войны. Свора Мелиефатов в сражениях с гекхо потеряла втрое больше звездолетов, чем в войне со всеми остальными противниками вместе взятыми. Пришлось извиняться и говорить, что я не так выразился. Огромный гекхо сразу же остыл и ответил на второй мой вопрос. Пока что война гекхо и Мелиефатов идет на равных. Количество потерянных колоний и станций примерно одинаковое. По уничтоженным звездолётам тоже более-менее равенство. Ты прав в другом. Основные выигравшие от этой войны миелонцы. Союз милонских прайдов отбил у своры уже свыше 70 звездных систем, из них шесть в относительной близости от Земли. Твоя милонская невеста Кунг Киссяо просто купается в славе. Невеста? Зацепился я за прозвучавшее слово. Почему это вдруг командующая моя невеста? Дипломат громко зарычал, оскалив клыки, что означало у его расы веселый смех. Твой с ней ритуальный танец проснувшейся любви транслировали по всем информационным каналам галактики. Понятно, что это было твое спонтанное поведение, вызванное незнанием мелонских традиций. Но будь вы с кисси одной расы, вас бы уже считали супругами. А так все просто сочли момент забавным. Я просто увидел удобную возможность поговорить с кисси без лишних ушей. Именно в том танце Великая пообещала, что мейлонцы не будут претендовать на землю. Наместник сразу же перестал скалиться и посерьезно. Да, мне сообщил об этом Герд Иван Лазовский, сам узнавший эту новость от другого игрока. Хорошо, если так, но, видишь ли, Камар, для гарантии нужно что-то более весомое, чем переданное через третьи руки ничем не подтвержденное сообщение. Так, стоп. Мой высоченный спутник остановился и принялся пристально всматриваться в темноту леса слева от нас. Какое-то шевеление было вон там, меж кустов. Давай уже поворачивать обратно к шатру. Я ничего подозрительного не увидел, хотя восприятие, уверен, у моего комара было более высоким. Опустил на глаза и ковизор и обнаружил четко заметную в инфракрасном свете скрывающуюся в подозрительных кустах лисицу 21 уровня. Лисица опасности не представляла. Других же крупных зверей поблизости не было, что ей сообщил Коста Дыхшу. Тем не менее, наместник все равно решил возвращаться. «Три дня назад меня вон там в перелеске какая-то тварь загрызла. Успел лишь заметить смазанное движение и почувствовать острые зубы на своем горле. Но тебя ведь лэн Камар интересует совсем другое. Станут ли Гекхо всерьез защищать твою родную планету, когда неуязвимость с нее спадет?» не просто бахвалиться и ссылаться на величие разсы гекхо а реально организовать оборону и привести достаточно сил для отражения атаки да я подтвердил что ответ именно на этот вопрос интересует меня больше всего высоченный и грузный гекх шумно выдохнул Ответа на этот вопрос я и сам пока что не знаю хотя скажу откровенно еще совсем недавно ответил бы нет не станут сам понимаешь чтобы там гекку не говорили Серьезных сил у моей расы тут нет, кроме одного потрепанного флота. Случись полноценное вторжение, и биться за далекую планету никто не стал бы. Так, поворчали бы для вида. Стрясли захватчиков какую-то компенсацию и на этом успокоились. Но что-то неуловимо меняется. В космопорт в последнее время прибывают многочисленные группы молчаливых инженеров и изыскателей, которые затем рассеиваются по виртуальной планете. Что-то ищут, что-то строят. У планеты назначен официальный наместник. Как минимум, это означает, что судьба Земли правителям Гекхо небезразлична. Какие-то слабые доводы, если честно. В словах собеседника я не услышал никаких гарантий для человечества. Лишь туманные рассуждения о меняющейся ситуации. Похоже, прилаты Тайлакса говорили правду. Гекхо готовы слить человечество, если получат какую-то компенсацию за обитаемую планету. Именно этим, скорее всего, и объяснялось отношение Гекхо к обитателям планеты, более всего похожее на отношение алчных конкистадоров к индейцам Америки. Сами посудите. Грабительские закупочные цены на добываемые природные ресурсы, любой же космический импорт, только на космодроме и в втридорога, транспортная изоляция и полная информационная блокада о происходящем в далёком космосе. Ну, не похоже была проводимая Гекхо-политика на серьёзное долгосрочное развитие планеты. Скорее на попытку торопливо выкачать с Земли как можно больше ресурсов, пока еще остается такая возможность. Фактически узаконенные костодыхшим серые схемы с контрабандой ценных металлов и установка шпионского оборудования в ресторане Космопорта также вписывались в общую концепцию «греби драгоценные кристаллы» любыми способами уже сегодня. Завтра лавочка может закрыться. Но может сложившуюся ситуацию возможно изменить? Что могли бы предпринять люди для защиты своей Родины и поддержали бы Сюзерена эти действия? Я задал эти вопросы Коста Дыхшу. Мохнатый собеседник надолго задумался, прежде чем начать отвечать. И я сразу почувствовал, как тщательно наместник подбирает слова. Про переданные тебе сворами Лейфатов технологии и чертежи ты уже говорил. Да, планетарный щит мог бы существенно помочь, снизив ущерб от орбитальных бомбардировок. Но неужели ты полагаешь, что я и другие ГЭКХО не думали об этом? Не просто думали, но многократно обсуждали, спорили и даже вели экономические расчеты. Проблема в том, что планетарный щит весьма непросто построить. Нужно безумно огромное количество материалов, дорогостоящего оборудования и времени. Каждый из генераторов щита, по самой минимальной оценке, стоит 70-80 миллионов кристаллов. А таких для устойчивой работы нужно 12, ну или как минимум 6-8, чтобы даже под огнем нескольких разрушителей продержать энергетический барьер достаточно долго до прихода подмоги. Я невольно вздрогну, припомнив разрушитель Мелиефатов, исполинский корабль, медленно и неумолимо двигающийся к комете «Унтэш» под охраной 2000 других звездолетов. Именно такие разрушители с их колоссальной огневой мощью и специализировались на снятии защитных экранов с планет, комет и других небесных тел. И всего через половину Тонга эти жуткие исполины появятся над землей. «Наместник, средства найдутся, человеческие фракции выложатся по максимуму, вкладываясь в оборону родной планеты!» «Ты сам-то в это веришь, Лэнг Камар!» Достаточно бесцеремонно перебил меня собеседник. «Ваши государства разобщены!» А лидеры до сих пор скрывают от народа правду об игре, искажающей реальность. Подавляющее большинство людей даже не догадывается о том, какая угроза нависла над вашей планетой. Я сотню раз говорил об этом с Иваном Лазовским и другими дипломатами вашего мира. Спрашивал про причину такого безответственного поведения ваших правителей. Ответы получал самые разные, но никогда обещание исправить ситуацию. И тогда понял, что никто всерьез не пошевелится, пока боевые корабли милонцев или свора милейфатов не появятся в небе. А раз сами люди не желают спасать свой мир, почему это должны делать за вас другие?» Под конец этой длинной фразы дипломат уже просто рычал в голос, выражая свое возмущение сложившимся положением дел. Подождав, пока Коста Дыхш немного успокоится, я ответил на его вполне оправданное возмущение, что ситуация с информированием населения в магократическом мире намного лучше. Там никого не удивило, что новый глава династии Лафин выходец из параллельного мира и познакомился с принцессой Минно в игре, искажающей реальность. «Да, так и есть», — уже вполне нормальным тоном согласился мой мохнатый собеседник. «Тот мир лучше готов к слиянию с виртуальным. Вообще интересная ситуация. Нечасто встречаешь случай бифуркации пространства. Это представляет большой интерес с научной точки зрения». Что произойдет, когда виртуальный и реальный мир синхронизируются? Останется только одна планета, фракции которой контролирует большее количество игровых нот? Или в реальном мире проявятся обе планеты? А если проявятся, то в каком положении относительно друг друга? Не произойдет ли масштабного космического катаклизма? Ух ты! Получается, что не только прилаты Тайлакса не знали, но и сами сюзерены Земли Гекхо тоже не могли пока что дать точного ответа, что случится дальше. И впервые от лица сюзеренов я услышал перечисленные варианты для Земли. Либо останется только один из параллельных миров, достигший наибольшего прогресса в игре, либо уцелеет оба. А возможно, не уцелеет ни один, если две планеты столкнутся. Не хотелось бы. Интересно, а какая из версий нашей планеты побеждает на текущий момент? Так ученые Гекхо именно это изучают на недоступных для людей территориях. Закинул я удочку и откровенно не попал. Навык ощущения опасности повышен до 61 уровня. Коста Дыхш резко остановился. В огромной мохнатой лапе наместника вдруг возник пистолет. Необычный лазерный, нечто более мощное и убойное. Ого, не ожидал, что простой с вида вопрос настолько разозлит моего собеседника. Я мгновенно опустил лицевой щиток шлема. Вокруг энергетического доспеха слышащего засверкало силовое поле. оружие я не доставал, но малый охранный дрон реликтов опустился ниже и завис в полуметре от моего левого плеча. Коста Дыхш смерил взглядом дрона, посмотрел на мой древний матово-черный доспех и убрал оружие. «Лэнг Камар, мой тебе совет. Никогда больше не задавай этот вопрос. Несуй свой нос в чужие дела. Человечеству не положено знать, чем занимается великая раса гекхо на вашей планете». «Все, разговор окончен!» Огромный Гэгхо развернулся и направился к своему металлическому шатру, хорошо видимому в лучах многочисленных фонарей. Я же стоял совершенно потерянный и шокированный. Интересно, что так взбесило наместника? Почему человечество не должно знать, чем занимаются Гэгхо на нашей земле? К тому же, черт, я ведь так и не поговорил с Костодыхшим по поводу Уленетара и ее приданного. Догнать, что ли, дипломаты? хотя я понимал, что это очень плохая идея. Представитель Сизеренов четко дал понять, что не желает со мной разговаривать, и упертая настойчивость в этом вопросе могла дорого, в прямом и переносном смыслах, обойтись мне и моей новой фракции. Ладно, черт с ним, с этим вспыльчивым дипломатом. Я посмотрел на часы, было начало четвертого утра. Возвращаться к столичной цитадели фракции Хумун-3, оттуда можно будет вызвать антиграф, который отвезет меня на Скалистый остров или в космопорт. Или, я вспомнил свой самый первый день в игре, сходить на расположенное совсем неподалеку стрельбище. Давно хотел получше прокачать связанные с оружием навыки. Не думаю, что фракция Human 3 откажет мне в такой малости, как пользование их стендами для стрельбы и патронами. В конце концов, я могу и заплатить за эту услугу, если попросят. Хотя там наверняка закрыто ночью. А взлом замков на складе оружия представителям другой фракции будет смотреться не очень красиво. Непривычно было считать фракцию «Хуман-3» чужой. Приходилось постоянно мысленно поправлять себя. Выходить из игры не хотелось. Так чем заняться? Поискать, что ли, ту тварь, что схорчила уже несколько десятков людей в ближайшем лесу? Да и дипломата Гекхо сожрала на закуску. То, что этого монстра никто пока что не смог обнаружить, меня совершенно не смущало. У комара было высокое восприятие, имелся и кавизр для поиска теплокровных существ. да и навык сканирования в купе со специализированным оборудованием изыскателя, с помощью которого найти, возможно, все, что угодно. К тому же, в отличие от искавших опасную тварь других игроков, я догадывался, кого именно нужно искать. Я ведь сам привез это существо на Землю в том тяжелом, 200-килограммовом контейнере, который притащила на пиратский перехватчик метаморф Фокси. Дойдя до того места, где кост Дыш сообщила о подозрительном движении в кустах и остановился, Я внимательно осмотрелся. Ночной лес. Ничего необычного. Даже лисица успела убежать. Тем не менее, у меня начало подозрительно покалывать сердце, предупреждая о какой-то пока что смутной непонятной угрозе. Навык сканирования ничего не показал. На 70 шагов вокруг все тот же холодный сырой лес. Деревья, кусты, мелкие зверьки, мошкара. В общем, ничего необычного. Чтобы не ждать несколько минут до перезарядки навыка сканирования, я направил малого охранного дрона вперед на разведку. Сам же уселся на кочку и достал сканер из искателя. Повозился с настройками, убирая поиск металлов, пустот, минералов и прочего в данный момент ненужного. А максимальную интенсивность выставляю на обнаружение органики, белковых и небелковых форм жизни. Смущали лишь деревья. Вокруг их были многие тысячи. Они подпадали под заданные параметры и забили бы весь сигнал. Держа заготовленные к применению геологический анализатор в руках, я как раз обдумывал, возможно ли как-то убрать или хотя бы уменьшить помеху от деревьев, как вдруг заметил быстрое смазанное движение в шагах в 15 справа от меня. Навык зоркий глаз повышен до 77 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 62 уровня. Я резко повернул голову вправо. Не уверен, но кажется, что вон того огромного дерева тут раньше не стояло. И тут меня аж придавило от предчувствия необратимости беды. Уже понимая, что жить мне осталось от силы пару секунд, я резко развел штыри металлической треноги и поставил активированный анализатор на землю. Крикнуть сдвинувшемуся и меняющему форму морфу, что я ему не враг, уже не успел. Мир потемнел, исчезла мини миникарта и все показатели здоровья, голода. и прочих игровых индикаторов. Затем перед глазами на черном фоне появилась до боли знакомая ярко-красная надпись. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? Черт, сам виноват. Ведь знал же, что это опасно. Сейчас уже охота на незнакомого морфа в ночном лесу вовсе не казалась мне здравым поступком. Давно не умирал. Переоценил свои силы. за что и поплатился. Я невесело усмехнулся. Ну, хоть не нужно теперь вызывать интеграфт для доставки на скалистый остров, так как точка воскрешения у меня по-прежнему была установлена там, где купалась Валерий Урла. Всего 10 минут пешком от островной крепости. Я отказался от просмотра статистики, и крышка верткапсула беззвучно сдвинулась. Встал и подошел к стеклу, ограждающему комнатку с верткапсулой. Под куполом стоял полумрак, работало ночное освещение. Горели лишь немногочисленные фонари вдоль дорожек парка. Непривычно было видеть отсюда с высоты пустые участки без деревьев и травы, но это было неизбежным последствием обеззараживания территории. Вообще-то, сперва я думал переждать 15 минут и после возрождения снова заходить в игру, но почувствовал, что сильно устал и откровенно зеваю. Нужно поспать. Я успел спуститься по лестнице, но возле самого выхода с нее меня перехватил директор по безопасности Александр Антипов. «Какая удача, Кирилл, что ты вышел из игры. Как раз работа по твоей части. Идем со мной. Это очень важно». Безопасник был настойчив и тянул меня за руку, но вовсе не в сторону здания администрации, а куда-то к корпусам охраны, при этом не переставая повторять, что удачно сложилось, и как раз ты можешь помочь. Признаться, на обычное поведение Александра Антипова это было совсем не похоже. Я успел надумать себе не из чего, чуть ли не попытку собственного убийства или похищения. но увидел солидную вооруженную охрану из внешних специалистов у одного из корпусов. Руководителя фракции Ивана Лазовского, руководителя первого легиона Тарасова и еще нескольких знакомых людей. Что-то действительно случилось. «Сюда!» — открыл передо мной двери Александр Антипов. «Времени мало, но, может, ты сумеешь его разговорить? Пропустите, вот тот самый человек, про которого вам говорили!» Последние реплики были обращены к группе вооруженных людей в коридоре. и они разошлись в стороны, пропуская нас. Я же вообще перестал что-либо понимать. Разговорить? Что вообще происходит? Впрочем, вскоре я и сам увидел. В кабинете без окон, куда меня фактически втолкнули, сидел прикованный наручниками к стулу, смуглый темноволосый человек в порванном, но явно дорогом костюме. При моем появлении он поднял голову и ехидно ухмыльнулся разбитыми в кровь губами. Я поскорее отвернулся, чтобы не встретиться взглядом с его сверкающей синими глазами, и обратился к своим застывшим в коридоре провожатым. «Вы вообще в своем уме? По документам он же сотрудник канадского посольства!»